Глава 44. You are in. Решив не терять время, я решил остановиться для начала на варианте попроще и погрузился в изучение сайтов, посвященных службе в имперской армии. Помнится, часть информации я получил в рекрутинговом центре, куда пошел на первую встречу с Олесей. Сейчас же я как следует упорядочил все известное мне на текущий момент. И в итоге передо мной вырисовывалась довольно неплохая перспектива, по крайней мере, если я все понял правильно. Сказать по правде, если бы не картинка теракта, увиденная с другого ракурса, мне бы, наверное, подобная идея еще долго не пришла в голову. А здесь я просто оценил работу особистов, которые действительно использовали индивидуальные силовые щиты. Они-то и натолкнули меня на мысль прощупать вариант с армией. Обращение с разными видами оружия, индивидуальными щитами и силовыми доспехами – все это ускоряет развитие резерва рекрута, и все это можно получить при заключении контракта. Да, он минимум на 10 лет. Да, потом тебе придется рисковать жизнью, почему в армию никто и не спешит. Но в моем случае, когда я знаю, что через неделю все, скорее всего, начнется сначала, то почему бы и нет? Еще и за счет Империи. Тут грех будет хотя бы не попробовать. Едем в рекрутинговый центр. Я поймал такси и назвал точку назначения. Остальные детали, что мне сможет дать Империя, я смогу узнать уже на месте. Сколько я уже раз умер? Три? Похоже, жизнь в замкнутой временной петле лучше всего прочего учит здоровому цинизму. Кстати, было бы неплохо все-таки прикрыть тылы и обосновать свое желание защитить Родину. Так что, вытащив телефон, я перезвонил Кромвелю и сообщил о своем желании сменить профессию, пробудившемся после наблюдения за поимкой террориста. И, к моему удивлению, меня за такое решение даже похвалили. Что ж, Максим, голос Кромвеля в трубке звучал одобрительно. Я искренне радуюсь твоему выбору. Это высшее проявление лояльности империи Вели, и я доволен, что мой подчиненный выбрал такой путь. Ты, кстати, первый из нашего мега офиса. Горжусь тобой. Вели положил трубку, оставив меня в смешанных чувствах. Но уже вскоре я пришел в себя и набрал Олесю. Будет не лишним, если в корпусе рядом будет свой человек, который в случае чего сможет что-нибудь подсказать. «Привет. Знаю, что виноват. Дай только сказать». Скороговоркой вывалил я, не давая девушке даже возможности на меня накричать. «Хорошо». Рыжая явно была сбита с толку. «Я сейчас еду к тебе в рекрутинг. Буду записываться в корпус земли. Насчет денег не беспокойся. Скоро я все отдам». «Макс, ты серьезно?» «Абсолютно. Жди меня, я почти на месте». Такси как раз подъехало к знакомому приземистому зданию. Я расплатился с водителем, вышел и направился прямиком за стеклянную дверь, за которой уже маячила рыжая голова в униформе. Поприветствовав Олесю, я продефилировал к стойке с Кандиной, знакомой по прошлому посещению синекожей девушкой Вели, и заявил. «Хочу записаться в пехоту Корпуса Земли». В холле зашептались. Кто-то начал показывать на меня пальцем. «Странные люди. Сами сюда пришли явно не на диванчиках посидеть. Откуда такое отношение?» «Империя Вели рада помочь новым рекрутам», — улыбнулась Кандина. «Мы ценим ваш выбор. Я так понимаю, вы готовы записаться в Корпус прямо сейчас?» «Именно так». Подчеркнуто громко ответил я, краем глаза наблюдая за мнущимися в нерешительности посетителями. «Позвольте уточнить», — понизив голос, обратилась ко мне Кандина. «Вам отказали в космопорту?» «Нет, туда я даже не обращался. Хочу именно в пехоту. Насколько я знаю, там дается лучшая подготовка». «Рада слышать», — улыбнулась моя собеседница. «Сегодня вы первый, кто озвучил такое решение». Остальные, — она обвела рукой Холл, — направлены к нам после отказа принять их на службу в космические силы. Третий уровень? Ваша служба определенно будет комфортной. «Идиот!» — фыркнул какой-то конопатый парень. «С третьим уровнем и в пехоту. Я бы на твоем месте хоть на бот-рудокоп пошел». «Но ты не на моем месте», — отрезал я пододобрительник его кивок кандины. «Олеся!» Вели важно позвала мою подругу. «Проведи инструктаж рекрута и договорись с Кавелом об отправке». «Так точно», — без капли энтузиазма в голосе ответила рыжая, беря под козырек. «Рекрут Огнев, пройдемте со мной». Я как раз закончил заполнять бумажную анкету и, улыбнувшись довольной кандине, проследовал за рыжей девушкой, которую тут же сменила пухлогубая блондинка в очках. «Что ты задумал?» Набросилась на меня Олеся, как только мы остались наедине в небольшой белой комнате ожидания. «Хочу получить новые знания и навыки», — без тени фальши ответил я. «А заодно и подзаработать. Я же обещал тебе долг отдать, разве нет?» «Так-то ну так», — пробормотала Олеся. Ну как как-то неожиданно». «Меня же не отправят подавлять бунт на какой-нибудь отсталой планете», — хитро прищурившись спросил я. «Нет, конечно». Олеся даже рукой махнула. «По крайней мере, ближайшие месяца два ты точно будешь не в боевом подразделении. Вели необученных солдат на войну не отправляют». «Это самое главное. Расскажи мне, чего ждать?» «Ваш служебный день будет длиться двенадцать часов». Олеся явно заговорила по памяти, даже не заметила, как меня на «вы» начала называть. «Но это не значит, что все это время вы...» «Ты будешь занят. Сюда же входит отдых с восстановлением после тренировок. Платят там посуточно, но только после курса молодого бойца. Это где-то неделя. Кстати, я слышала, у тебя уже третий уровень?» «Я способный. Даже Кромвель меня похвалил», – брякнул я. «Что ж», – Олеся как будто задумалась, решая, говорить мне что-то еще или нет. «Похоже, все-таки второй вариант». «Значит, служить тебе и вправду будет легко. Великавил». Тот, кого она позвала, не откликнулся, поэтому пришлось девушке повысить голос и прокричать еще два раза. И только после этого из малоприметной боковой двери вышел заспанный Вели, в чем-то напоминающем военный мундир, только мятый и расстегнутый. Еще один, вроде особиста Блака, «Нет, не верю я, что могущественная империя держит так много раздолбаев на службе». «Регрут? Доброволец?» Взгляд его прояснился, когда он выслушал сбивчивые объяснения Олеси. Вжикнула застежка молния, мундир расправился, и вот уже вместо заспанного Вели передо мной стоит подтянутый офицер. «Отлично, парень, летим прямо сейчас на базу!» Великавил, мягко отвлекла его девушка. «Рейс запланирован на двенадцать, так зачем сбивать расписание? Тем более, скорее всего, к армии кто-то еще решит присоединиться». Тут она подмигнула Веле, а я невольно задумался, нет ли между этими двумя каких-то отношений. «Не мое дело, конечно, но все же». «Ах да», — буркнул тем временем мой новый знакомый. «Сомневающиеся отказники».